Олег Хафизов. Дикий американец. Император Александр I осматривал корабли «Надежда» и «Нева» на Кронштадтском рейде перед отплытием в кругосветное путешествие. После артиллерийского залпа крепостных орудий и ответных пушечных выстрелов «Надежды» катер под императорским штандартом резво заскользил от пристани по бутылочному стеклу гавани, вспенивая воду паучьими лапками весел и оставляя далеко за собою расходящийся матовый шлейф. Стала бодрая, солнечная, свежая погода. По бледному небу бежали редкие высокие облачка. Металлическая крыша дома начальника порта сияла с лепящим бликом, как легендарное зажигательное зеркало Архимеда, которым якобы воспламеняли вражеские паруса». Тая на лету, пороховые дымы отплывали от береговых фортов в сторону поселка, накрывая черные лачуги обывателей голубоватым туманом. Ударил колокол единственный в городе деревянной церквушки. Капитан-лейтенант Крузенштерн захлопнул зрительную трубу и обернулся к офицерам. Все по местам. Офицеры приняли слова начальника с видимым облегчением, как команду к бою, измаившему душу ожиданием. Бросившись на шканцы, они скучились у лестницы, и только юный лейтенант Ромберг от чего то замешкался, словно что-то хотел сказать. «Что такое?» — нахмурился капитан, оглядывая лейтенанта с напускной суровостью учителя, который не хочет показать излишнего расположения ученику, чтобы не избаловать. «Иван Федорович, ведь государь пролепетал Ромберг и покраснел так сильно», что у человека более пожилого от подобного прилива крови к голове хватил бы удар. «Иван Федорович за столом, а на палубе господин капитан-лейтенант», отчитал его Крузенштерн. «Вы не в детской у маменьки, господин Ромберг». Последнее обидное высказывание уже не достигло ушей лейтенанта, метнувшегося следом за товарищами, а задело лишь оставленный за его спиной ветер. Сначала из-за борта показались черные и белые плюмажи, словно из-под земли лезла целая грядка ананасов. Затем на палубу надежды выбрался сам император. Он немного оступился, беззвучно вырвался по-французски и мило покраснел. Александра сопровождали министр коммерции Румянцев, морской министр Чичагов, посланник Рязанов, адмирал Ханыков, начальник порта, офицеры свиты. Все они, независимо от комплекции, соскакивали с трапа с молодцеватостью, напоминающей прыть юного монарха. Едва прямоугольный нос лакированного императорского сапога коснулся ковровой дорожки, как оркестр гвардейского экипажа грянул заимствованный у англичан гимн. Английский леандр, переименованный в «Русскую надежду», словно приветствовал русского царя своим природным голосом. Император был одет в семеновский мундир нового, еще не совсем привычного образца, на который перешла гвардия и переходила армия. черно зеленый тесный фраг спереди едва прикрывал грудь, два ряда позолоченных пуговиц были пришиты чересчур близко, а синий расшитый ворот почти достигал ушей и, казалось, смешал шевелись головой. Под шляпой Александр носил аккуратный напудренный паричок с короткой косичкой, едва отличимой от натуральной прически. Все знали, что император молод и красив, и ожидали чего-то необыкновенного. Обычно в подобных случаях зрители ждет разочарования, но не на сей раз. Как раз наоборот. То, что наш кукольно-белокурый ангел оказался близким, простым и почти доступным, вызывало умиление гораздо более действенное, чем патриотическое бешенство толпы перед безликой фигуркой, приветствующей подданных с дворцового балкона. Александр был скромнее, неприметнее и меньше иных своих спутников, но распространял вокруг себя какое-то тихое свечение, по которому его безошибочно можно было узнать в толпе блестящих вельмож. Стоило ему сейчас своим приветливым, отчетливым голосом сказать единое слово – как вся команда, включая просоленных, прожженных международных морских волков, бросилась бы за борт, полезла бы на мачты, на штыки, на край света. И они это делали. Так чувствовали себя почти все русские люди, способные на душевный порыв. И почти все они через какой-нибудь десяток лет не могли слышать имени царя без презрительных замечаний, несмотря на все его внешние успехи. Россия и Александр друг друга разлюбили. После того, как Крузенштерн отдал рапорт императору, Александр неформально пошел вдоль рядом реков в новенькой форме английского сукна и невероятно надряденой амуниции. Время от времени он останавливался и вступал в разговор с тем или иным матросом, показавшимся ему примечательным. Мартемьян Мартемьянов, ваше императорское величество, гавкнул один из матросов так неожиданно густо, что император немного вдрогнул, а Рязанов даже попятился. Этот моряк выглядел старше других. Цвет его лица, вернее рожи, был настолько темным, что он напоминал негра, тем более что нос был сплюснут в левую сторону, а в ухе сияла огромная медная серьга. Длинные отвислые усищи и неуставные косицы, заплетенные на висках, были при этом пегоседые. Похоже, что император для того только и обратился к этому викингу, чтобы убедиться, что он умеет разговаривать на человеческом русском языке. «А что, Мартемиан, бывал ли ты в сражениях?» спросил Александр Моряка таким насмешливым тоном, каким обращаются к детям в расчете на забавный ответ. Офицеры напряглись и разве что не шевелили губами, пытаясь вложить верные слова в уста подчиненного. Их опасения, однако, были излишними. Мартемьянов не собирался оригинальничать. Он был глуховат и только пытался правильно уловить смысл вопроса. "Бивал", ответил он. "И турка, и шведа. Voici un bon réponse du bonhomme." "Вот хороший ответ хорошего человека", заметил царь и вызвал среди свиты французский шелест одобрения. Мартемьянов был со мной при Гоголланде, получил контузию но не оставил пост до окончания дела. «Отличный служитель!» Сурово, почти сердито, сказал Крузенштерн. Матрос при этом часто заморгал глазами. «А я-то, брат, думал, что ты араб?» – пошутил император. нет ваш имперсвличество! Мы тульские, Белевского уезда!» Старшие лица свиты рассмеялись в голос, младшие деликатно прыснули в ладошку. Крузенштерн глазами показал матросу, что все правильно. Следующий матрос был совсем молодой, едва знакомый с бритвой. Округлостью лица, ясными глазами, пухом волос он парадоксально напоминал самого императора. «А тебя, братец, как звать?» — с ласковой улыбкой обратился к нему Александр. «Иван Михайлов, ваше имперство!» — попытался крикнуть, но вместо этого пискнул матрос. «А что, Иван, не страшно тебе в плаванье?» — спросил император, вопросительно оглянувшись на Чичагова. «Никак нет вашим персвам!» — на этот раз именно крикнул даже с привизгом матрос. «Российскому моряку не можно бояться!» «Я думал, маменькин сынок, а он морской пес!» — приятно удивился царь. Из молодых до ранний подтвердил Крузенштерн, которому нравилось к месту применять русские поговорки. Впрочем, во французском и особенно английском языках он был не меньшим гурманом. Только свой исходный шведский язык он как-то не чувствовал, как не чувствуют домашнего халата. «Вы купили корабли у англичан», — сказал Александр по-русски, чтобы быть понятым матросами. «Отчего бы не купить к ним англинских служителей?» «От того, государь, что я видывал мореходцев всех земель, в которых только есть флоты», — возразил Крузенштерн с некоторой горячностью, если таковое считать еле заметное повышение голоса, «И я служил с лучшими из них британскими, но я полагаю, Ваше Величество, что таких моряков, как наши, не можно купить даже за деньги». Император изумленно приподнял брови, как будто услышал для себя новость. Чичагов усмехнулся, Крузенштерн насупился. Его высказывание выглядело обычным словословием, но он действительно так считал и из-за этого сердился. Далее царь обратил внимание на четверых японских туземцев, доставленных из Иркутска для отправления на родину, в знак расположения к японскому императору. Потерпев кораблекрушение и прожив в России семь лет, эти люди так и не выучили ни слова по-русски и не изменили своего азиатского облика. Все они, за исключением одного, были одеты в грубые кофты с широкими рукавами поверх халатов, короткие чулки с отдельным пальцем и сандалии на соломенной подошве. Головы японцев были выбриты до чисто и только на макушке торчал плотный замасленный пучок наподобие луковицы. Еще один, с такой же бритой башкой и косичкой, но в обычном русском платье и кожаных сапогах, не упал перед императором в ноги, а осмелился приблизиться с многочисленными поклонами. Это японский толмач именем Петр Степанов-Киселев, пояснил Крузенштерн, он православный христианин. «Чего хочет?» – по-французски спросил Александр, с трудом подавляя брезгливость к этому странному гибриду. Он желает передать, что его компатриоты не хотят возвращаться в свое отечество. По элику ихний император очень суров и карает смертью даже нечаянное оставление Японии, тем паче вероотступничества. «Передаю, что им нечего бояться», – обратился царь к Толмачу. «Мы для того и выбрали среди них некрещенных язычников» чтобы не вызывать неудовольствие их японского величества. Ты же отныне такой же россиянин как мы все, и находишься под протекцией российской короны. Японец Киселев удалился, не переставая кланяться и не поворачиваясь к императору задом. Едва он соединился со своими земляками и сказал несколько слов на своем наречии, как в ответ раздались резкие злобные выкрики. Если бы не вмешательство одного из лейтенантов, они готовы были вцепиться друг другу в косицы. «Печально зрелище столь дикого холопства», заметил помрачневший государь. «Но не нам судить всех несчастных. Недалеко и мы ушли от варварских обычаев самовластия». Кто бы мог подумать, что это говорит император Всероссийский, по свете прошел гул искреннего одобрения. Под конец смотра на корабле «Надежда» произошел казус. В тот момент, когда император расспрашивал корабельного доктора о мерах, взятых против цинготной болезни, перегревания и душевного расстройства моряков во время похода, из-за мачты вдруг появилась серая полосатая корабельная кошка, взятая в плавание для ловли мышей и крыс. Эта любимица экипажа, избалованная и закормленная моряками, настолько осмелела, что запросто прыгала на руки и на плечи любому проходящему, не исключая капитана. К ужасу наблюдателей кошка описала несколько осторожных кругов вокруг ничего не замечающего Александра. Вдруг одним махом вскарабкалась по его ноге на бок и вцепилась в аксельбант. Александр вздрогнул, лицо его некрасиво исказилось. В это время из группы посольских, одним прыжком, не уступающим кошачьему, к царю подскочил невысокий черноволосый преображенский офицер. Кошка была мигом подхвачена за шкирку И серой визгливой дугой вылетела за шканцы опомнившись император с удивлением посмотрел на стоявшего перед ним юношу преображенец ответил ему прямым веселым дерзким взглядом кто этот юный герой спасший меня от серого монстра по-французски обратился александр к рязанову он толстой вот тама граф толстой ваше величество отвечал рязанов обжигая дерзкого офицера укоризненным взглядом «Гвардии подпоручик Толстой придан моей свите в числе благовоспитанных юношей для пущего блеска посольства. Он американец но все же вполне цивилизованный», — пошутил государь и милостиво кивнул подпоручику. Осмотр завершился орудийным салютом всех судов Кронштадтского рейда. От кораблей поочередно отрывались пушистые белые облачка, вслед за которыми раздавался мощный полый хлопок и крик «Ура!», расставленных по вантам матросов. Это сплошное «А-а-а-а» густых мужских голосов звучало так жутко, что душа обрывалась от восторга. Казалось, что для мужественной радости и красоты единения, а не для убийства, придуманы армии, флоты, пушки и ружья. Журнал «Путешественника». Корабль наш еще не отправился, а я, стыдно признаться, уже устал от путешествия. Мне, изнеженному столичному жителю, неспособному сколько ни бейся, отличить грот мачты от бизань мачты и марселя от брамселя, представлялось, что надежда полетит по водной пустыне, едва я ступлю на ее скрипучую палубу. Как не так? Я поселился в тесной кабинке с привязанной мебелью, похожий более на гроб, чем на жилье, и потянулись томительные дни. Еще не в походе, но уже не на земле. Поначалу не было никакого ветра, потом ветер подул, но противный, затем попутный, но не совсем. Корабль наш вооружали, затем разгружали и вооружали Сызнова. Я проводил время на палубе, делая зарисовки кронштадтского рейда и физиогномии своих сопутников среди которых особливо хочу отметить капитан-лейтенанта Крузенштерна. Сей эстлянский выходец показался мне человеком образованным без зауми, строгим без суровости и снисходительным без панибратства. В свои тридцать слишком лет он успел принять участие во многих морских сражениях, объездил весь свет, служил в англинском флоте, бывал в Индиях и утвердился в мысли – что Россия способна не токмо догнать, но превзойти величайшие морские державы Европы. Недавно господин Крузенштерн женился. Супруга его была брюхата. Сие счастливые обстоятельства обернулось для отважного мореходца жесточайшим несчастьем. Он два года добивался разрешения главнейшего предприятия своей жизни и ныне на самом его пороге не имел сил оставить свои пенелопы на берегу в сугубой горести. Говорят, он даже просил государя об отставке, но царь поставил условием, что экспедиция состоится под его началом или не состоится вообще. Жене капитана император назначил приличное содержание от одной из казенных деревень, дабы она ни в чем не нуждалась, и Крузенштерн передумал. Теперь в нем незаметны следа меланхолии. Весь день до темна он на палубе или на пристани, или в магазинах, все хлопочет, всем руководит, во все вникает, едва закусывает на ходу и почти не спит. И он не исключение. Среди всей команды, от капитана до последнего матроса, царит сей дух деятельности, бодрости, сугубо врачения. Никого не надо заставлять, каждый только ловит приказ и бежит в запуске его исполнять. Сей бодрый дух Сию деятельность видим мы ныне повсюду, и в войске, и в гражданских институциях. Все перестроивается, перекраивается, переделывается по мановению юного монарха, но не кнутом и топором, как при Петре, а собственным хотением, порою сверх меры. Спросите при этом любого мужика в десяти верстах от Петербурга, что ему известно об околосветном плавании, и он удивится, что земля имеет форму шара. Таково наше отечество, бурливое на поверхности, но сонное в глубине своей недвижимой громады. Более других участников посольства сошелся я с поручиком гвардии графом Толстым. Сей Толстой показался мне фигурой замечательной. Невысокого роста, но скульптурного сложения, черноволосый, кудрявый, круглолицый, румяный, граф напоминает юного вакхам. Он располагает к себе живостью нрава, простотой и любезностью обхождения. И через полчаса мы были совершенные приятели, несмотря на розницу в летах. Меня поразил его взгляд, который не смеется, когда граф шутит и словно испытывает собеседника на каждом слове. Напротив, как предстояло мне скоро убедиться, в минуты опасности на Толстого находит что-то вроде юмористического настроения, и он забавляется там, где другие обмирают. Смотреть ему прямо в глаза не то, что неприятно, а нелегко. Не легче и отвести от него взгляд, когда он увлекается и воспламеняет тебя своим пылом. Подобный взгляд приписывают магнетизерам и удавам. Едва ступил я на палубу надежды, не зная еще, к кому адресоваться, как граф Толстой подхватил меня, отвел и едва не отнес, куда следует. Того мало он прогнал моего нерасторопного слугу и взялся обустроивать мое новое жилище по особым морским правилам, в коих разбирался не хуже любого моряка. Разве, стоя на одной ноге, мог я поместиться в этой коробчонке с грудой сваленных посередине пожитков? Граф поймал за полу пробегающего мимо денщика и его помощью рассовал, разложил и утолкал все таким образом, чтобы каждая вещь была в легкой досягаемости, но не обрушилась при качке. Обеденное время прошло, и граф распорядился подать мне в кают компании холодного мяса, зелени и овощей, с устатку показавшихся нектаром. За амбрузию выпили мы по стакану пунша, и я сам лел. Граф интересовался нынешним состоянием российской живописи сравнительно с французской и итальянской, проявляя более чем поверхностное любопытство. «Между прочим, – спрашивал он, – отчего российские живописцы прилежно следуют классическим образцам, не видя красот родной натуры, и всюду предпочитая ей итальянскую? Отчего они также предпочитают образцы античной истории, не замечая собственных героев или молюя их на греческий лад?» Для примера я возразил графу, что он не пожелал бы видеть на своей стене изображение грубого русского мужика, пашущего землю, вместо живописной группы итальянских пейзан среди гротов, плюща и виноградных лос. чего бы и нет», — возразил граф. «Российский мужик верно кажется европейцу не меньше диковины, нежели русскому путешественнику венецианский гондольер. Все дело во вкусах, а вкусы делаются людьми». «И однако вы не ходите в лапцях и говорите по-французски?» — не соглашался я. «Это от того, что я неволен выбирать», — отвечал граф с неожиданной серьезностью. «Будь моя полная воля, я бы жил среди диких в лесу». Утомленный впечатлениями дня, я до темна проспал на своей узкой постели, а, проснувшись, не вдруг мог понять, где нахожусь. Рука моя уткнулась в переборку, я вскочил, ушибся головой об какой-то выступ стены, мне показалось, что я дитя, запертое в чулане за провинность, и только плеск случайной волны за бортом вернул меня к действительности. Далеко на берегу дрожали редкие огни засыпающего Кронштадта. Низко, чуть не касаясь колокольни, в чернильной бездне пылала огромная полная луна. Была она не белая, не голубоватая, но оранжевое, почти как солнце, ошибкою взошедшее на ночном небе. Сие показалось мне дурным знаком, и в подтверждение его в интрюме корабля, как в Тамбовской деревне, вдруг хором загласили петухи. Ударила корабельная склянка. Ночь оглашалась лишь хлопком воды оборт, по скрипываниям снастей, вздохами ветра да воем собаки на берегу. После удара колокола, как у Шаке Спира, на юте раздалась чья-то тяжелая поступь. Менее всего удивился бы я явлению какого-нибудь утонувшего шведского командора, пришедшего поквитаться со своими губителями. Вышел, однако, обыкновенный часовой с ружьем на плече. Глубоко вздохнул, плюнул на воду и пошел в обратную сторону. В кают-компании игра была в разгаре. За длинным узким столом против графа Толстого понтировали юный лейтенант по фамилии Ромберг, майор Фредеридзе из посольства и еще какой-то флотский офицер не нашего экипажа. Среди набросанных карт по полу каталась пустая бутылка от Рома, другая, початая, возвышалась на столе между грудами серебра и ворохом ассигнации. В воздухе стоял едкий табачный дым, несмотря на раскрытые окна. Граф Толстой без мундира, в рубахе с открытой грузью, металлбанк и едва кивнул мне, к моему недоумению. Я взял со стола лист бумаги, перо с чернильницы, расположился на круглом диванчике под мачтой и стал неприметно делать зарисовки игроков. Нигде так не раскрывается характер человеческий, как в опьянении вином и азартной игрою. То, что вседневно сокрыто под личиной воспитания, приличия или актерства, у пьяного и возбужденного игрой у человека является из демонических глубин, не всегда самому ему ведомых. Майор Фредерици играл мирандолем, там немного проигрывая, здесь отыгрываясь, как обыкновенно пьют и играют немцы для поддержания общества. Русский, Таким автоматическим манером и вовсе не стал бы ни веселиться, ни играть, ни пить. Лейтенант Ромберг, коева одна фамилия и была немецкая, являл другую крайность. На службе или за столом он важничал, а здесь преобразился в совершенного ребенка, менее даже своих истинных лет. Он гнул углы, удвоивал, учетверял ставки и проигрывал жалования, кажется, на все три года путешествия вперед. «Извольте поставить деньги на карту», — формально обратился к нему Толстой. «Я отдам! Право слово отдам!» — адресовался Ромберг от чего то ко мне. «Я, кажется, не давал повода. Ну, еще одну карточку». Я пожал плечами, подмечая, как выражение крайней ажитации на подвижной физиогномии может сходствовать с радостью. «С чего же ты отдашь?» — возражал Толстой, не подымая глаз от игры. «Разве маменька пришлёт тебе на мыс доброй надежды?» «Какой надежды? Да ты смеёшься надо мной! Скажите же вы, господин Фредеритский!» «Я денег взаймы не беру и не даю», — хладнокровно возразил майор, отодвигая бутылку подальше от лейтенанта. «Таково моё правило. Коли есть деньги, то я играю. А нет, так сижу дома». Всплеснув руками, Ромберг швырнул колоду под стол и выбежал вон из каюты. Во всё продолжение игры сверху доносились его скорые шаги. И пустил бы он себе пулю в лоб, заметил флотский офицер и зевнул. Пистолеты в каюте, а свежий воздух ему только на пользу, сказал Фридрици. Игра продолжалась в молчании, оглашаемом только стуком мела, шлепками карт, да обычными и грецкими замечаниями. Фридрици курил трубку и мрачнел. Флотский офицер злобно усмехался и щурился на толстого, словно проникая в его тайные помыслы. Пальцы его дрожали, он наполнял стакан, едва успевая опроражнить. Толстой не притрогивался к вину. Он убивал карту за картой и сгребал червонцы без всякого выражения. Как китайский идол! Только лицо его раскраснелось несколько более обычного. Я увлекся портретированием, пытаясь уловить эту черту его физиогномии, как зловещее предчувствие заставило меня насторожиться и отложить набросок. Что-то словно стеснило мою душу, как бывает перед грозой. Моряк возвышался над столом, занеся шандал над головой и пронзал взглядом беспечную макушку господина банкомета. Граф, как ни в чем не бывало, делал новую запись мелом на столе. "От чего вы записали мне такой проигрыш?" звенящим голосом спросил моряк. "Я записал вам от того, что валет ваш убит", обычным ясным голосом отвечал граф, ласково глядя моряку прямо в глаза. Моряк грохнул подсвечником об стол, так что тени игроков подпрыгнули на стенах. "Позвольте, господа", попытался урезонить их майор. Толстой посмотрел на него так красноречиво, что Фредерийце осёкся. «Что вы хотите сказать, сударь?» Так же, поднимаясь со своего места, насмешливо спросил Толстой. «А то я хочу сказать, милостивый государь, что вы ошибаетесь и не впервой!» Топнул ногою моряк. «Что я мошенник, хотите вы сказать?» Подсказал Толстой, пронзительно глядя на моряка я не говорил что мошенник а только вы приписали лишнего опустил глаза моряк мы встрянул было снова майор но толстой оборвал его уже без церемонии поддите в моем я вам денег не дам в каком-то отчаянии завопил моряк от чего удивился граф от того что вы сударь разбойник на силуто процедил толстой сквозь зубы. «Это вы, господа, это уж как хотите», — пробормотал Фредеридзе, застегивая мундир и надевая шляпу. «Ромберг! Лейтенант Ромберг!» — крикнул граф так неожиданно и страшно, что все вздрогнули. В люке показалось бледное лицо отрезвевшего лейтенантика. Он верно решил, что его решили принять в игру и вопросительно переводя взгляд с Толстого на моряка и обратно. «Я прошу вас, господин Ромберг, быть моим секундантом», — строго сказал Толстой приятелю. «Я здесь никого не знаю. Разве господин живописец?» — обратился ко мне моряк. Руки его тряслись, но робость уступила резигнации отчаяния. «Я человек мирный», — начал я. «Если он откажется, я его самого брошу за борт», — сказал граф, не глядя на меня, как если бы речь шла об отсутствующем лице. «Вы только растолкуйтесь, что и как», — пролепетал я, слабее в ногах. «Это не извольте беспокоиться. Объясним-с», — пообещал Толстой. Вчетвером мы взошли на ют и стали переговариваться парами. Ромберг взял меня под руку и отвел в сторону, откуда его шепот прекрасно достигал ушей обоих дуэлистов. «Мы обязаны просить соперников примириться», начал этот мальчик со своей обычной важностью, и у меня невольно вырвалось, ах, как славно бы. Но Ромберг с нажимом продолжал. Однако граф мириться не намерен, а изволит, как оскорбленное лицо, выбрать пистолеты дуло в дуло. Когда он с десяти шагов попадает в туза, не сдержался моряк. «Могу вас разрубить!» — весело крикнул граф со своего конца кормы. «Господа, я попрошу!» — прикрикнул на них Ромберг, упиваясь своей ролей. «Доставьте в эту китайщину!» Быстрым шагом граф прошел между нас прямо к моряку. «Стреляться вы не хотите!» — быстро заговорил он ему прямо в лицо. «Рубиться, как видно, не умеете? На вилках, что ли, с вами драться?» «Господин секундант», — отдернулся моряк, «передайте графу Толстому, что я предлагаю морской дуэль!» Положение становилось все более диким и было бы комическим, ежели бы дело не шло о жизни и смерти. Словно на сцене глупой фарсы, два актера перекрикивались через посредников и делали вид, что не слышат друг друга». Я с душевной тоскою ждал окончания сего нелепого представления, каково бы оно ни было. Вдруг Толстой подхватил под руку Ромберга и увлек его в сторону, что-то шепча на ухо. «Что за морской дуэль? Уже ли на лодках?» — гадал я. Ромберг вернулся и обратился ко мне со всею официальностью. Правила морского дуэля требуют, чтобы противники схватили друг друга в объятия и вместе прыгнули в море. Тот же из них, кто после этого выплывет, считается победителем. Граф Толстой не может принять этих условий, поскольку... Ромберг оглянулся на Толстого, и Толстой молча кивнул. С его стороны раздался какой-то призвук, словно он со смеху. «Поскольку нынче холодно, а он не умеет плавать». Стало так тихо, что с противоположной стороны гавани донесся собачий лай. Часовой, проходя очередной круг по палубе, с любопытством покосился на нас и пошел далее. Трус. Вдруг раздалось так коротко и тихо, что я усомнился, не был ли то скрып снасти или хрюк свиньи в чреве корабля. Снова воцарилась тишина. Мы стояли в недоумении, не зная, что предпринять. Даже Ромберг с его всеобъемлющими правилами кажется был бессилен. Я, не шутя, думал уйти в каюту. Как Толстой, боком-боком, пошел мимо нас, приближился к моряку, крякнул-охнул, что-то раскорячилось, мелькнуло перед глазами, и в следующий миг на палубе никого не было. За бортом раздался грузный плеск. Мы с Ромбергом бросились к фальшборту. В черной водной бездне ничего не было видно, как в печи. Раздавались только ругательства, всплески, да тяжелые шлепки. Стихли и они. Из-под воды пошло какое-то адское бурление. Морского офицера удалось найти Баграме не ранее, чем через час. Изо рта его вылилось не менее ведра воды. Он был жив, но не приходил в сознание, словно в каталепсии. Весок моряка был разбит в кровь. Бока и плечи ободраны. Корабельный доктор Эспенберг принужден был приписать сие несчастье нечаянному падению. Графа Толстого нашли гораздо ранее, отдыхающим на якорном канате. К нашему изумлению, граф шибко поплыл навстречу шлюпке. Зубы его лязгали от холода, но он был невредим и даже не получил ни одной царапины. Когда я через четверть часа взошел в каюту графа, он уже переоделся в сухое платье и лежал на койке с книгой Плутарха в руке. Легче было сделать, нежели сказать... Рассеянно промолвил он и пригубил вина. 7 августа ветер наконец сменился в благоприятную сторону. Надежда и Нева снились с якорей и устремились по мелким волнам в сопровождении целого косяка торговых кораблей, составивших что-то вроде прощального эскорта. Сам адмирал ханыков неохотно сошел с Надежды только на брандвахте в четырех милях от берега. И здесь же отстали от нее прочие провожатые. После бесконечных проволочек, отсрочек и перегрузок все казалось, что это еще не настоящее отплытие, что и сегодня капитан может передумать и вернуться. Только после прощальных выстрелов брандвахты отлегло от души. «Мы в море, мы оторвались и летим. Прощай, тяжелая, скучная, душная земля Россия!» Пассажиры готовы были прыгать от восторга, без конца делились впечатлениями от моря, от волн и прусов и ждали чего-то необычайного. Моряки принялись за привычную работу, вернувшись в свою нормальную среду, и тем и другим было весело. За столом кают компании, где собрались все благородные пассажиры и незанятые на вахте офицеры, было так тесно, что сидеть приходилось бочком, а угощаться одной рукой. Этого неудобства никто не замечал. Напротив, теснота создавала впечатление какого-то мальчишника, какого-то школьного приключения, какого-то пикника. Все друг другу как-то сразу приглянулись и старались угодить соседу, опередить его желание, передать тарелку, солонку, стакан. Специального праздника не устраивали. Не было повода ликовать, едва оторвавшись от земли в такую невообразимую даль. Но старший лейтенант Ратманов, опытнейший из офицеров на корабле, взявший на себя обязанность распорядителя стола, решил побаловать товарищей разнообразием меню, пока была возможность. Моряки, не впервые участвующие в дальних походах, отлично знали, как не рассчитывай рацион до самого конца, как не экономи, не страхуйся от неожиданностей, все равно настанет день, когда не увидишь не то что мяса и хлеба, а вдоволь пресной воды». Сухопутные люди, оказавшиеся в этом плавучем ресторане с фруктами, несколькими мясными блюдами, зеленью, французскими винами, водками и ромом, недоумевали, где же здесь невыносимые испытания, где здесь подвиг. Не сговариваясь, моряки и посольские разделились по обе стороны стола, вокруг Крузенштерна и вокруг Резанова. Было и несколько, так сказать, промежуточных лиц. Граф Толстой сидел со своим приятелем Ромбергом среди моряков, а корабельный доктор Эспенберг устроился возле академика Курлянцева как человека статского и, видимо, положительного. И что же, каждый день на корабле такие разносол справился Курлянцев у кавалера Ратманова, с чрезмерной осторожностью передавая вино графу Толстому. После той несчастной ночи художник все не мог прийти в себя и найти правильный тон с молодым офицером, Обращался к нему то заговорщицки, то укоризненно. А тому и дела не было. «Провизия рассчитана таким образом, чтобы с избытком хватило до конца похода», отвечал Ратманов. «Зелень, фрукты и вино пополняются на стоянках вместе с водою. Также живая птица и скот. Ежели вы вообразили нечто романическое, то вынужден вас разочаровать. Каннибализма на корабле не бывает». Самая страшная беда в дальнем плавании — цинготная болезнь, но против нее взяты все меры — дрожжи, горчица, еловый экстракт. В тропических широтах служителям дают пунш с лимоном, клюквенный сироп, даже виноградное вино. Полезен также чай. Слава богу, мы живем в девятнадцатом столетии, а не в Магеллановы времена, когда вымирали целые команды. «А не случилось вам пробовать крыс?» — поинтересовался Толстой — С завидным аппетитом уплетая рисовый пудинг. Впечатлительный Курлянцев поперхнулся. «Крыс нет, но однажды пришлось сварить кошку вместо зайца», — усмехнулся Ратманов. недурной получился бульон». «Вот тебе и рацион», — одновременно подумали многие сухопутные. «Крыс обыкновенно употребляют китайцы, для которых не существует нечистой пищи», — важно пояснил Ромберг, И смутился, заметив, как Рязанов отложил прибор и снял салфетку. «А как, позвольте узнать, питается команда? Нет ли недовольных?» — обратился купец Шемелин к самому капитану. «А вы подойдите к ним во время обеда? Да, попробуйте!» — улыбнулся Крузенштерн. «Они вас попочат с удовольствием. Щи с мясом и рюмка водки каждый день. Только вставать придется раненько. Матросы, что куры, встают на рассвете, а в 9 часов уже спят». Подали чай с пирогом. Курящие офицеры достали трубки и расположились на диванчике вокруг мачты. «Правду ли говорят, что от долгого сожительства на тесном пространстве у иных моряков случается что-то вроде бешенства?» — спросил капитана лейтенант Головачев. «В моей службе таковых случаев не наблюдалось», — отвечал Крузенштерн. «Но на одном английском фрегате точно был случай. Молодой мичман был в походе с год, все время бодр, весел, исполнителен, и вдруг наложил на себя руки в нескольких днях пути от дома. «Да для чего?» «Так, от задумчивости». «Я бы ни за что, ни даже в смертельной болезни не сотворил подобное», убежденно заявил Головачев. «Почитаю это перед Богом величайшим грехом, а перед людьми трусостью». Крузенштерн как-то странно посмотрел на молодого офицера, но ничего не сказал англичане – суть дурные учителя нашей гвардейской молодежи по части самоубийств», заметил Рязанов. «Сия зараза перекинулась уже и в провинцию. А чего бы, кажется, не хватает при новом-то государе Александре Милостивом?» При упоминании царя в кают-компании возникла какая-то неловкость. Обсуждать его свободно при такой персоне, как посол и коммергер Рязанов, было неудобно, несмотря на весь его либерализм. — Что ж, при Павле Петровиче стреляться разве было приятнее? — наивно поинтересовался Толстой. — По крайней мере, извинительнее, — мягко возразил Рязанов. — Хлебну я еще горе с этим молодцом. При этом, — подумал он, — слишком боек. — Так по делом его, а по хлопнул в ладоши Толстой. Это было похлеще разговоров о крысе. Рязанов как приоткрыл рот, так и забыл его закрыть. Как бы вы ни относились к личности покойного, его наследник получался отцу-убийцей, а это никак не совмещалось с общепринятым образом ангелом. Как лицо официальное, in in place, я не могу допустить обсуждения некоторых вопросов в столь неуместном тоне, повысил голос Рязанов, и все за столом разом приуныли. — Ну вот, а славно все начиналось, — подумал Ромберг и дернул приятеля под столом за рукав. Приятель в ответ прибольно отдавил ему ногу каблуком. и «Я же на месте вашего лица, «Ан плас девотер, пассон», начал ничуть не робея Толстой, и дело грозило обернуться чем-то совсем уж скандальным. Если бы с палубы не раздался истошный вопль вахтенного офицера, «Пошел все наверх!» Все офицеры, не исключая и самого Крузенштерна, бегом бросились вон из кают-компании, прочие вслед за ними. За пустым столом остались только Рязанов и майор Свиты Фредерици. Наверху поднялся такой свист, топот и стук, словно корабль взяла на абордаж пиратское судно, и на палубе шел рукопашный бой. «Что это, майор, мы тонем?» – растерянно спросил Рязанов. «Полагаю, ваше превосходительство, что еще нет», – пожал плечами майор. «В таком случае это неучтиво», – сказал посланник, положил салфетку на стол и отправился в свою каюту. У него разболелась голова. Вся команда надежды столпилась на борту и вглядывалась в шлюпку, спущенную с Невы. Там были подняты какие-то сигналы, и теперь сухопутные гадали, что бы это значило. «Пустяки, ничего серьезного», — уверял спутников надворный советник ФОС. «Верно потребовалась какая-нибудь карта или прибор. Не могли же они развалиться в двух шагах от берега?» «По пустякам не будут останавливать корабли на полном ходу», — резонно возражал Шемелин. Моряки отмалчивались или отвечали односложно. «Посмотрим, как знать». Поднявшийся с лодки мичман Невы замялся при скоплении посторонних, но, видя нетерпение командира, доложил. «Господин капитан-лейтенант, разрешите доложить? На Неве сорвался с реей матрос Усов». «И что?» — нахмурился Крузенштерн. «На воду спущено грибное судно, но его найти не удалось». «Что за вздор? Я его отлично знаю. Он плавает, как рыба», — оборвал мичмана Крузенштерн. «Точно так, столько он при падении ушибся и, должно быть, лишился чувств», — Крузенштерн на минуту задумался. «Так что, прикажете продолжать поиск?» — спросил мичман «Сколько времени назад он упал?» — спросил Крузенштерн. «До получаса. Теперь будет 40 минут». Крузенштерн недовольно покосился на толпу слушателей. «Господа, я прошу вас разойтись по местам Чайный театр». «А вы», — обратился он к морякам, — «займитесь лучше делом. Не первый же день на флоте». «Продолжать движение», — сухо приказал он Мичману, развернулся и, опустив голову, пошел в каюту. У самого борта Мичмана Невы остановил Толстой. «Вот», — он сунул ему в руку пачку ассигнаций, — «передайте в вдове погибшего». «Все?» — удивился Мичман. «Разумеется, все», — нетерпеливо подтвердил Толстой. «Да у него, может, и вдовы-то нет», — заметил Мичман. «Впрочем, как угодно я передам капитан-лейтенанту Лисянскому». Толстой разговаривал с Мичманом шепотом и старался передать деньги как можно незаметнее. Но все же его поступок не ускользнул отстоявшего поблизости Ромберга. Лейтенант подошел к приятелю и с чувством пожал ему руку. «Что такое?» — нахмурился Толстой. «Ты, знаешь ли ты, какой ты человек!» «Запинаясь и краснея», — сказал Ромберг. «И каков же я, по-твоему, человек?» — иронично осведомился Толстой. «Я думал, ты другой, а ты, оказывается, с словом, я тебя люблю». «Изволь, можешь любить меня сколько угодно, только прошу, не садись со мной в карты, не пожалею», — ответил Толстой и, насвистывая, отправился пить чай в кают-компанию.